«Выбор любовницы». Алика сияла. Она вдохновенно болтала с водителем. Было видно, что знакомы они хорошо. Она его называла Серёжей, он её Аликой и Навы. Сказала, чтобы он вёз в её любимый бутик. Название он уточнять не стал, подвёз к порогу, наплевав на дорожные знаки. Выводил из машины тоже сначала её. Открыл дверь, подал руку. Алика выпорхнула, словно бабочка из кокона. Лёгкая, молодая, сияющая. Я вышла сама. Сергей укоризненно на меня посмотрел. Но мне же было велено молчать, вот я и молчала. В бутике этого мирового бренда я не была ни разу. Дорого очень. И не только для сегодняшних доходов. Когда жила с Егором, тоже не заходила сюда. Там же один сплошной леопард на принтах. а я не в саванне. Мне бы что-то поспокойнее. Но Алика шла уверенно. Впорхнула в бутик и сразу заняла всё пространство. К ней кинулись все. охали восторженно. Одна девушка даже автограф попросила. На неё шикнули, но по лицам я поняла, что и сами бы попросили, если бы правила позволяли. «Боже, как приятно!» воскликнула Алика. И даже ручками всплеснула, как девочка. Мне стало противно от её бесконечной рисовки. Продавщицы, сами похожие на манекены, смотрели на неё восторженно. Всё принимали за чистую монету. Особенно самая молодая, стройная брюнеточка. «Да мы всегда смотрим модные показы с вашим участием. Вы лучшая манекенщица. У нас даже журналы с вашими фотографиями есть». «Катя, принеси из кабинета!» Брюнетка подсокала куда-то вглубь и принесла увесистую стопку. «Вот видите, вы всегда с нами, мы вас очень любим и всегда ждём!» Вновь пропела медовым голосом девушка с длинными русыми волосами. На её бейджи было выведено пером Алёна. Судя по её манере держаться, она была в бутике старшей. Манекенщица от комплиментов расцвела ещё сильнее. «Всегда к вам захожу за хорошим настроением и парой платьев». Алика рассмеялась, остальные подхватили. «Что выбираем на этот раз? Платье? По какому случаю?» Поинтересовалась Алена. «Девушки, я сегодня буду работать феей крёстной вот для этой золушки». Алика закатила глаза и плавно взмахнула рукой, а потом состроила такую благостную физиономию, что меня затошнило. А продавщицы ничего, приняли за чистую монету. Тоже умилились и принялись цепкими взглядами меня ощупывать. «Она едет на бал?» — подыграла манекенщица русоволосая Алёна. У Алики неестественно повело лицо, но она быстро взяла себя в руки, заулыбалась, как ни в чём не бывало. «И на бал, и на прогулку на яхте, и в музее, и на пляж». И всё это в Объединённых Арабских Эмиратах. Так что нам с вами предстоит большая работа и большая выручка. Приступаем, мои феи-помощницы». Девушки сорвались с места, словно только и ждали. Засуетились, забегали. В первую очередь усадили в огромное кресло Алику. Принесли ей чай какие-то пластинки, похожие на сушёные экзотические фрукты. и только потом повернулись ко мне. «Я провожу вас в примерочную». Мила улыбнулась мне Катя. Она проводила меня в просторную отдельную комнату. В ней была дизайнерская стойка для одежды, зеркала в пол, небольшой столик с аксессуарами и диван. Настоящий диван! Комната была настолько просторной, что в ней можно было устроить небольшое дефиле. Я покосилась на Катю, и она кивнула. А ещё протянула мне шёлковый халат и пульт. Вам будет удобно раздеться до нижнего белья, а чтобы чувствовать себя комфортно, можно надеть халат. Потом смутилась и продолжила. Это чтобы не переодеваться в своё между примерками. У вас узкие джинсы, в халате гораздо удобнее. Спасибо, Екатерина. Когда переоденетесь, нажмите на пульте кнопку с колокольчиком. Мы принесём одежду. «Если что-то понадобится, обращайтесь, с удовольствием помогу». Катя вышла, а я сняла свою одежду. Аккуратно повесила на одну из вешалок. Халат оказался милым, с цветочками и эмблемами бренда. Приятно холодил кожу и закрывал ноги ниже колена. Он мне идеально подходил. Я нажала кнопку, и в комнату ввезли вешалку с платьями, блузками, брюками, кардиганами. Этого было столько много, что я растерялась. «Можете начать с платьев. Тогда с брюками будет удобно примерять не только блузки, но и кардиганы. Или начать с повседневной одежды, а закончить платьями». «Так и сделаю, спасибо. Идея закончить вечерними нарядами мне очень нравится. Простите, а по какому принципу вы подбирали для меня одежду?» Спросила я из желания поддержать разговор. На лице консультанта на секунду промелькнуло удивление, тут же стёртое искренней радостью. «Так это не мы подбирали. Это что вам нашла Алика Кот?»